В городе Солнце и Луны, Святой Дмитрий и Дети. У обитателей столичного Константинополя с фессалоникицами соперничество давнее. Потому хотя бы что Константин Великий сначала вовсе не в крошечном Византии намеревался учредить новую столицу, а в обжитых, благоустроенных фессалониках. Право, чем не место было для нового Рима. В великолепном амфитеатре спускается город к берегу морского залива, и в ясные утренние и вечерние часы обыватели старым лад зачарованно любоутся надоблачной вершиной Олимпа. Его сизый конус реет над водами, напоминая о временах, когда гора эта чтилась старыми греками как престол божественных советов и пиров. С городских крыш и самого моря видится таким лёгким, почти бесплотным что вот-вот воспарила бы трепеща бесчисленными парусами. Но земля удерживает море, а море удерживает столпы небесного света. Великими смыслами держится мир. Тут недалеко от городских стен всего, за какой-то час верхом можно доскакать, из зелёной травы торчат будто беспризорные челюсти обломки мраморных колонн, осыпи каменных дворцов, а посреди ровного поля Саха земли пашца вдруг поперхнётся, черкнёт обо что-то твёрдое. Гея, куда мы впоролись? Запестреет из-под жёсткого дёрна пять мозаичного пола, а там мелкими плоскими камешками выложены чудеса: то голова оленя, то крыло орла. Мишты, не видаль. Только и мотнёт головой от чумелой от зноя простак. А что если когда-то вся земля была украшена такими вот картинками? И негде было пахать и сеять, да и не нужно, потому что хлебные лепёшки сыпались к царским трапезам и застольям рабов прямо с неба. Великие тайны отлёживаются под корнями трав. Тут посреди ровного поля простиралась Пелла, столица македонского царя Филиппа, и отсюда однажды вылетела на восток, обгоняя свою тень и славу богоподобных его прекрасный сын вскоре сгоревший от нетерпения, счастливить и накормить весь мир. Может быть, император Константин оттого и передумал учреждать новую столицу в Фессалониках, что призрак македонца, блистательнейшего из неудачников земли, плутал здесь в неприятной близости от городских стен. Знать опасался император отрицательных назиданий. Не по той или самой причине, что он не мог бы уничтожить, Враз прекратил он строительство столицы и в другом месте, на Малоазийском берегу, на том пустыре, где стояла когда-то Гомерова Троя, и предпочёл наконец всем и Риму, и Фессалоникам, и Трое Византий. Да, Никозией, малоизвестной, зато не обременённой прахом имперских невезений. Но Фессалоники, оставленные его вниманием, за пять веков протекших с той поры отнюдь не захерели. Пусть и прилепилось к ним небрежное прозвище «Малая Византия», но обилием торговых рядов, убранством христианских храмов, числом жителей портовый город сильно превзошел даже старый одрябший Афины. Более того, напрямую соревновался с самим царственным градом. В начале девятого столетия, когда в Фессалониках жил и служил родители Мефодия и Константина, военачальник среднего ранга Друнгарий Лев со старым именем города уже спорила новая, доставшаяся ему от пришельцев-славян Салунь. Кто-то из местных греков мог бы и побрюзжать по такому поводу. До чего, мол, ленивые эти простаки-скифы. Как небрежно они обкарнали благородное название – вместо на певного Фессалоники слышится теперь по улицам нелепое Салунь. Но те из греков, кто успел познакомиться с самыми нужными в обиходе словами варварской речи, могли обнаружить в этом названии и лестный смысл, и даже не один, а два причудливо соединённые в одном слове, ведь в этой самой Салуни отчётливо звучало славянское солнце, и не менее отчётливо в нём звучала их луна. Выходит, произнося свое салунь, они тем самым восхищались светоносным обликом города, лежащего на склоне прибрежного холма. Да, салунь обращена лицом к солнцу и к солнцем осиянному морю, а по ночам ее белые камни как бы светят изнутри, подражая луне. Некоторые знатоки, оценивая по достоинству игру новых для них слов и смыслов, настаивали, что в имени Салунь всё же внятное присутствует луна, и что славяне взяли это имя прямиком у них у греков с их Селине, Луной. Мы же теперь не станем настаивать ни на том, ни на другом значении, хотя не помешает всё же напомнить, что в древнейших русских записях имя города иногда читается как Селунь. Вот вам и поэтическая этимология Селунь. Где стоял в городе дом Друнгария Льва? Не слышно, чтобы кто из новейших греческих археологов или историков предпринимал попытку хотя бы приблизительно разыскать его. Проще всего допустить, что усадьба военачальника располагалась в стенах акрополя, то есть в самой древней и изначально укреплённой части города. Салунский акрополь опоесывает вершину гловенствующего над городом холма. Место для него когда-то в пору греческой архаики выбиралось подальше и повыше от морских бродяг. Но ещё в языческие времена, особенно при власти ремлян, город сильно разросся. Его кварталы спустились к заливу, а с ними, сбежали каменными каскадами от акрополя к подошве холма башни и стены новые, куда более просторные и мощные крепости надёжно защищала она не только место для народных собраний, греки называли его агорой, римляне форумом, рынки, жилые кварталы, но и языческие, а затем и христианские храмы. Так что вместительный дом льва с покоями различными службами и закрытым внутренним двором мог располагаться и вне акрополя, внутри новой крепости, где-нибудь поблизости от одного из самых посещаемых городских храмов. Наиболее древним из них на ту пору был храм святого великомученика Георгия. Поскольку строение относилось еще ко временам римского многобожия, его по местной привычке и христиане иногда называли ротондой. Да и внешним обликом храм совсем не походил на византийские базилики, приземистый каменный цилиндр со сводчатыми потолками и полукруглые уже в христианскую пору пристроенные алтарной апсидой. Озирая внутреннее слабоосвещённое пространство, не трудно было убедиться, что и здесь по-своему запечатлелось соседство двух миров: языческого и христианского. От первого оставались на стенах потускневшие мозаики с гирляндами цветов. Второй присутствовал суровыми тоже мозаичными ликами страдальцев за Христову веру. Но чаще других церквей горожане посещали храм Святого Великомученика Димитрия, небесного покровителя Фессалоник. Базилика, ему посвящённая, была главной святыней города и стояла на центральной улице. На этом месте когда-то находились городские бани, термы. В одной из них, по преданию, и был казнён воин-мученик, непоколебимый в своей верности сыну человеческому. Здесь ли у Димитрия Друнгари лев крестил своих детей или в другом храме, нашей реконструкции такая подробность не подлежит. Но в любом случае его чада с малых лет неоднократно ступали под своды громадной базилики и часто слышали назидательные рассказы из жития страстотерпца. Именно он, святой Слунянин, был для них путеводителем во времена, когда люди подтверждали свою веру ежеминутной готовностью принять крестную муку. Даже в самой базилике, оказывается, можно было приблизиться на расстояние протянутой руки к месту, где истерзанный многодневными изъярёнными пытками Дмитрий склонил когда-то шею под палаческий меч. Это помещение звалось криптой и представляло собой подвал под алтарной частью базилики. Чтобы проникнуть сюда, нужно было передвигаться почти на ощупь под низкими кирпичными сводами. Свечные язычки метались на ходу, и то замирали в простенках, то наравили подкрастцы из-за спины жуткие существа в чёрном. Не те ли самые палачи, что пролились здесь кровь воина-исповедника? После раскалённого уличного воздуха, после благоухающего ладанным храмового помещения, здесь было зябко, до да мурашек на коже какой-то тяжёлый запах, будто исходящий от самого невыветрившегося злодеяния, сжимал грудь. Хотелось поскорее, с колотящимся сердцем, взбежать наверх по ступеням, туда, где поют и крестятся и умело шепчут что-то про себя, глядя на столб, где изображён сам Дмитрий с двумя мальчиками, стоящими обочь Это мозаика, раз увиденная, уже сама по себе росла в памяти дивным растением от трёх стеблях. Дмитрий был на ней изображён в пору своего юношеского учительства. Прекрасное его лицо венчало пышная, как на кудрей, обрамлённых золотым мерцающим нимбом. Был он в белом льняном хитоне, как и два мальчика-ученика: один отрок лет 12, другой шести или семилетний. Они стояли слева и справа от наставника, глядя как и он прямо перед собой. В том, как все трое смотрели широко распахнутыми глазами, было столько любви, кротости, доверия к миру, что казалось невероятным: неужели такого Дмитрия кто-то способен был заподозрить в злых умыслах против властей? При каждом новом посещении собора глаза сразу отыскивали эту мозаику в под сводной части столпа слева от иконостаса и хотя изображение располагалось много выше человеческого роста в глаза Дмитрия и его учеников глядели не поверг голов а на каждого как бы близко он к ним не подошёл на это обращали внимание взрослые и шептали детям можно отойти влево от столпа или вправо а всё равно замети они смотрят прямо на тебя минуют столетия храм подвергнется многократным пожарам и разрушениям, будет перестраиваться, расширяться, но мозаика эта, к счастью, уцелеет, и в сознании благочестивых солунян возникнет и укрепится легенда, что рядом с Дмитрием изображены никто иные, как святые братья, Мефодий тот, что повыше ростом, и Константин совсем маленький. Конечно, в иконописи нередко случается шанс, когда на одном изображении соседствуют святые, жившие в разные эпохи и даже в разных странах. Но, как и другие мозаики с ликом Димитрия, отчасти сохранившиеся под сводами базилики, эта была создана задолго до рождения наших салонских братьев. Утешимся тем хотя бы, что дети льва не раз к этой настенной Троице подходили, может быть, тоже озадачивали родители вопросом А кто они всё же те двое, стоящие под руками великомученика? И так уж получится, что небесный покровитель града Солуни станет образцом поведения для Мефодия и Константина на всю их жизнь. Именно они утвердят в славянских землях почитание Димитрия Салонского как великого Христова воина. Через их слово о Димитрии он войдёт в сонм святых особо почитаемых и на Руси. Общие места и поступки. Из Византии через болгарское посредничество на Русь пришли два самые первые жития, написанные не греческим, а славянским, только что явленным миру письмом, то есть напрямую предназначенные их авторами для славянского слуха и разумения. Это и были рукописные сочинения о двух братьях из византийской Салонии. Житие Константина Кирилла философа младшего из двоецы и житиями Феодия. Поскольку в нашем рассказе о салонских братьях понадобится много-много раз обращаться к страницам их жизнеописаний, первые из них для краткости мы будем впредь называть житием Кирилла, Кирилл монашеское имя Константина, принятое им незадолго до кончины. Некоторые исследователи называют эти жития по месту возникновения и первоначального их распространения мараво-паннонскими или паннонскими. Такие географические привязки не вполне бесспорны. Работа над «Житием Кирилла» была начата Мефодием и учениками братьев не в Моравии или Панонии, а в Риме, вскоре после кончины младшего слунянина. А «Житием Мефодия», задуманное учениками в Моравии, свой окончательный вид приобрело уже в Ахриде, городе на ту пору болгарском. Иногда возникает необходимость называть оба жития и житие Кирилла и житие Мефодия ещё и пространными. Дело в том, что независимо от пространных существуют и так называемые проложные жития братьев. В русской традиции последние входили в состав прологов рукописных, а затем и старопечатных сборников. Прологи составлялись для ежедневного чтения в течение целого года. Для удобства расположения статей пролог мог делиться на четыре книги по временам года, иногда на две. В редких случаях книга умещала под одной обложкой житийные чтения на весь год. Поэтому тип проложных житий отличался предельной сжатостью. Это не значит, что они обязательно представляли собой сильно сокращённые разновидности пространных повествований. Авторы проложных статей могли черпать свои сведения и из каких-то других источников в поисках достоверных сведений, мы будем прибегать и к их свидетельствам, но всё-таки чаще всего нашими главными источниками останутся пространные повествования Житие Кирилла, Житие Мифодия